Книга 1, глава 11. Земельная рента. Рента, рассматриваемая как плата за пользование землей, естественно, представляет собой наивысшую сумму, какую в состоянии уплачивать арендатор при данном качестве земли. Устанавливая условия договора, землевладелец стремится оставить арендатору лишь такую долю продукта, которая достаточно для возмещения капитала, затрачиваемого им на семена, на оплату труда и покупку и содержание скота, а также остального сельскохозяйственного инвентаря и для получения обычной в данной местности прибыли на вложенный в сельское хозяйство капитал. Это очевидно наименьшая доля, какой может удовлетвориться арендатор, не оставаясь в убытке, а землевладелец редко иметь возможность оставить ему больше. Всю ту часть продукта или что то же самое, всю ту часть его цены, которая остается сверх этой доли, землевладелец, естественно, стремится удержать для себя в качестве земельной ренты, которая, очевидно, будет представлять собой наивысшую сумму, какую только арендатор может заплатить при данном качестве земли. Правда, иногда щедрость, а еще чаще невежество землевладельца побуждает его довольствоваться несколько меньшей долей, равно как и иногда, хотя и реже, невежество арендатора побуждает его обязаться платить несколько больше или довольствоваться несколько меньшей прибылью, чем обычная в данной местности прибыль на сельскохозяйственный капитал. Тем не менее, указанную долю все еще можно рассматривать как естественную земельную ренту, то есть ренту за которую сдается в аренду большая часть земель. Можно думать, что земельная рента часто представляет собой лишь умеренную прибыль или процент на капитал, затрачиваемый землевладельцем на улучшение земли. Это, без сомнения, может отчасти иметь место в некоторых случаях, но только отчасти. Землевладельцы требуют ренту из-за земли, совершенно не подвергавшейся улучшению, а предполагаемый процент или прибыль на капитал, затрачиваемый на улучшение земли, обычно составляют надбавку к этой первоначальной ренте. Кроме того, улучшения эти не всегда производятся на средства землевладельца. Нередко они делаются за счет арендатора. Однако при возобновлении арендного договора землевладелец Обычно требуют такого увеличения ренты, как будто все эти улучшения были произведены за его счет. Он иногда требует ренту даже за то, что вообще не поддается улучшению посредством человеческих усилий. Солянка, вид морской травы, будучи сажена, дает щелочную соль, употребляемую при выделке стекла, мыла и других целей. Она растет в некоторых местах Великобритании, в особенности в Шотландии, только на таких скалах, которые расположены в полосе прилива и дважды в день покрываются водой. Труд человека таким образом ничего не сделал для увеличения производительности этих скал, а между тем землевладелец в состав имени которого входит береговая полоса с такого рода травой, требует за нее такую же ренту, как и за свои хлебные поля. Около шотландских островов море особенно изобилует рыбой, ловля которой доставляет значительную часть средств существования обитателям этих островов. Но для того, чтобы пользоваться водными богатствами, они должны иметь жилище на прилегающей земле. И рента, получаемая в данном случае землевладельцем, соответствует не тому, что фермер может получить с земли, а тому, что он может получить одновременно от земли и от моря. Рента выплачивается отчасти рыбой. Именно здесь мы встречаем один из немногих примеров того, когда рента входит как составная часть в цену рыбы. Таким образом, земельная рента, рассматриваемая как плата за пользование землей, естественно, представляет собой монопольную цену. Она не стоит ни в каком соответствии с тем, что земледелец затратил на улучшение земли или чем он мог бы довольствоваться. Она определяется тем, что фермер в состоянии заплатить за землю. Сельскохозяйственные продукты могут в виде правила поступать на рынок только в таком количестве, чтобы обычная цена их была достаточна для возмещения капитала, необходимого для доставки их туда, и для оплаты обычной прибыли. Если обычная цена превышает эту норму, излишек ее, соответственно приходится на долю земельной ренты. Если она не превышает эту норму, то хотя товар и может доставляться на рынок, он не приносит никакой ренты землевладельцу. А спроса зависит, превышает ли цена этот уровень или нет. На некоторую часть сельскохозяйственного продукта спрос всегда должен быть таков, чтобы обеспечивать более высокую цену, чем это необходимо для доставки его на рынок. На остальную часть продукта спрос может и не обеспечивать такую более высокую цену. В первом случае землевладелец всегда получит ренту. Во втором это зависит от обстоятельств. Отсюда следует, что рента входит состав цены продукта иным образом, чем заработная плата и прибыль. Высокая или низкая заработная плата и прибыль на капитал дол является причиной высокой или низкой цены продукта. Больше или меньший размер ренты является результатом последней. Цена продукт высока или низка в зависимости от того, высокую или низкую заработную плату и прибыль приходится выплачивать для того, чтобы данный продукт доставлялся на рынок. Но цена продукта дает высокую или низкую ренту или не дает никакой ренты в зависимости от того, высока ли эта цена или низка, превышает ли она намного или незначительно или совсем не превышает сумму, достаточную для покрытия заработной платы и прибыли. Настоящая глава распадается на три отдела, соответственно, рассмотрения. Во-первых, то участие сельскохозяйственного продукта, которое всегда даёт некоторую ренту. Во-вторых, то участие его, которое в одних случаях даёт, а в других случаях не даёт ренту. И в-третьих, тех колебаний, которые естественно имели место в различные периоды земельных улучшений в относительной стоимости этих различных видов сырья при сравнении их друг с другом и с промышленными товарами. Раздел 1. О сельскохозяйственном продукте, который всегда доставляет ренту. Так как люди, подобно другим живым существам, естественно размножаются, соответственно, имеющимся сресом их существования, то постоянно существует больше или меньше спрос на предметы питания. Последние всегда могут быть обменены на большее или меньшее количество труда, и всегда найдутся охотники выполнить какую-нибудь работу, чтобы получить эти предметы питания. Правда, вследствие того, что иногда за труд приходится уплачивать высокую заработную плату, количество труда, которое можно получить в обмен на определенное количество питания, не всегда равняется тому количеству труда, содержание которого может быть обеспечено при наиболее экономном их расходовании. Но на эти предметы питания всегда можно приобрести такое количество труда, которое можно содержать на них, соответственно, обычному для данной местности уровню. Но земля почти при всех условиях производит большее количество пищи, чем это необходимо для содержания всего того количества труда, которое затрачивается на доставку этой пищи на рынок, даже если бы этот труд содержался самым щедрым образом. При этом получающийся излишек всегда более чем достаточен для возмещения капитала, затрачиваемого на применение этого труда, и для получения прибыли на него. Поэтому всегда некоторый излишек остается на долю ренты землевладельца. В самых безлюдных местностях Норвегии, и Шотландии имеется пастбище для скота, который доставляет молоко и приплод в количестве, достаточном не только для содержания всего того количества труда, которое необходимо для ухода за этим скотом и для оплаты обычной прибыли фермера или владельца стад, но и для доставки небольшой ренты землевладельцу. Рента это увеличивается в зависимости от лучшего качества пастбища. В таком случае одна и та же площадь земли не только прокармливает большее количество скота, но и требует меньшего количества труда за уходу за ним и сбора продуктов с него, ибо скот содержится на меньшем пространстве. Землевладелец выигрывает двояким образом: от увеличения продукта и от сокращения количества труда, которое приходится содержать за счет этого продукта. Земельная рента изменяется не только в зависимости от плодородия земли, каков бы ни был продукт, получаемый с нее, но и в зависимости от расположения ее, каково бы ни было ее плодородие. Пригодная земля дает большую ренту, чем с той же плодородная земля в отдаленной части страны хотя обработка той и другой может требовать одинакового количества труда, доставка на рынок продукта с отдаленного участка земли всегда должна обходиться дороже, а следовательно, за счет этого продукта должно получать содержание большее количество труда. Благодаря этому должен сокращаться тот излишек, из которого получается как прибыль фермера, так и рента землевладельца. Но в отдаленных частях страны норма прибыли, как уже было выяснено, обычно бывает выше, чем в окрестностях больших городов. Поэтому землевладельцы приходится получать меньшую долю из этого уменьшенного излишка. Хорошие дороги, каналы и судоходные реки, сокращая расходы на перевозку, ставят отдаленные части страны в положение приблизительно одинаковое с участками, расположенными поблизости к большим городам. С этой точки зрения, они представляют собой величайшее из всех улучшений. Они поощряют обработку отдаленных частей страны, которые всегда являются и самыми обширными. Они приносят выгоды городу, уничтожая монополию его ближайших окрестностей. Они выгодны далее и для самих этих окрестностей. Хотя эти дороги содействуют ввозу некоторых конкурирующих товаров на прежний рынок, они вместе с тем открывают много новых рынков для продуктов этих окрестностей. Монополия, помимо того, является великим врагом хорошего хозяйства. Последнее может получить всеобщее распространение только в результате того свободного и всеобщего соперничества, которое вынуждает каждого прибегать к хорошему ведению хозяйства в интересах самозащиты. Не более 50 лет тому назад несколько графств поблизости от Лондона обращались в парламент с петициями против проведения шоссейных дорог в отдаленных графствах. Они заявляли, что эти отдаленные графства смогут благодаря дешевизне труда в них продавать на Ломоносовском рынке свое сино и хлеб дешевле, чем близкие графства, и таким образом вызовут в последних понижение ренты и разорение сельского хозяйства. А между тем их рента с того времени возросла, а сельское хозяйство улучшилось. Земля умеренного плодородия, засеваемая хлебом, производит значительно большее количество пищи для человека, чем самое лучшее пастбище такого же размера. Хотя обработка ее требует гораздо больше затраты труда, тем не менее, излишек, остающийся за вычетом семян и после оплаты всего затраченного труда, тоже бывает значительно выше. Если бы поэтому фунт мяса имел стоимость не больше стоимости фунта хлеба, этот больший излишек продукта всегда представлял бы собой более значительную стоимость и составлял бы больший фонд для прибыли фермера и ренты землевладельца. Так, по-видимому, и было повсеместно в начальной стадии земледелия. Но относительная стоимость этих двух различных видов пищи хлеба и мяса весьма не в различные периоды развития сельского хозяйства самой примитивной начальной его стадии, все необработанные пустоши, которые тогда покрывали значительно большую часть страны, целиком были предоставлены скоту. На лицо имеется больше мяса, чем хлеба, и поэтому хлеб является тем видом пищи, на которую существует наибольший спрос и который вследствие этого имеет наиболее высокую цену. Как нам сообщает Уло в Буэнос-Айресе 40 или 50 лет тому назад, обычная цена бока на выбор из стада в 200-300 голов равнялась всего четырем реалам или 21,121 пенса. Он ничего не говорит о цене хлеба, вероятно, потому что не заметил в этом отношении ничего особенного. Бык, как он говорит, стоит там немногим больше того, чем труд поймать его. Но хлеб нигде нельзя получить, не затратив значительного труда, а в стране, лежащей по берегам реки Лаплаты, в то время служившей главным путем из Европы к серебряным рудникам по денежная цена труда не могла быть очень низкой. Иначе бывает, когда земледелие распространяется на большую часть страны, тогда хлеба имеется больше, чем мяса прозменять свой характер и цена мяса становится выше цены хлеба. мимо того, при распространении земледелия уже не хватает необработанных земель для того, чтобы удовлетворять существующий спрос на мясо. Приходится значительную часть возделанной земли обращать на выращивание и откармливание скота, цена которого, поэтому, должна быть достаточной не только для оплаты труда по уходу за ним, но и для оплаты ренты и прибыли, которые землевладелец и фермер могли бы получить, если бы эта земля была занята под пашню. Скот, выращены на самых некультурных пустошах, Продается на данном рынке по той же цене при одинаковом весе и качестве, как и скот, выращенный на самых культурных землях. Владельцы таких пустошей пользуются этим и повышают ренту со своей земли в соответствии с ценой этого скота. Не более лет тому назад во многих местах Горной Шотландии мясо было столь же дешево и еще дешевле, чем даже хлеб из овсяной муки. Объединение с Англией открыло скоту Горной Шотландии рынок Англии. Его обычная цена в настоящее время в три раза превышает цену, существовавшую в начале столетия. Аренда многих поместий в Шотландии за это время возросла в трое или в четверо. В настоящее время почти повсеместно в Великобритании фунт лучшего мяса обычно стоит больше двух фунтов лучшего пшеничного хлеба. А в урожайные годы стоят иногда столько же, сколько стоит 3 или 4 фунта хлеба. Таким образом, по мере развития сельского хозяйства рента и прибыль с пастбищ, не подвергавшихся улучшению, в известной степени определяются рентой и прибылью с улучшенных пастбищ, а эти последние рентой и прибылью, получаемыми при производстве хлебов. Хлеб представляет собой злак, вырастающий ежегодно. Мясо является продуктом для полного созревания которого требуется 4 или 5 лет. Поэтому, так как с земли получается гораздо меньше количества одного рода пищи, чем другого, эта недостаточность количества должна компенсироваться более высокой ценой. Если бы эта компенсация превышала необходимый размер, то еще больше земель обращалась бы в пастбище, и напротив, если бы не достигала этого размера, часть пастбищ была бы обращена в пашню. Однако следует иметь в виду, что это равенство ренты и прибыли слугов и земель под хлебом, то есть земель непосредственный продукт, который служит пищей скота и земель, непосредственный продукт, которых служит пищей людям, наблюдается лишь по отношению к большей части культурных земель обширной страны. При существовании особых местных условий дело обстоит совершенно иначе. И рента и прибыль земель под лугами гораздо выше ренты и прибыли, получаемых при возделывании хлеба. Так, в окрестностях большого города спрос на молоко и сено для лошадей, вместе с высокой ценой мяса, часто ведет к повышению стоимости сена выше того, что можно назвать ее естественным соотношением с хлебом. Очевидно, что эти местные выгоды не могут распространяться на земли, расположенные далеко от города. Особые обстоятельства иногда вели к такому росту населения в некоторых странах, что вся их территория, подобно землям в окрестностях большого города, оказывалась уже недостаточной для того, чтобы произвести сена и хлеб в количестве необходимом для существования их жителей. Их земли поэтому обращались главным образом на производство трав, как более громоздкого товара, не выносящего, видо этого, перевозку на большие расстояния. А хлеб, пища главной массы народа, возился преимущественно из-за границы. В таком положении в настоящее время находится Голландия, а в эпоху процветания Рима таково же было, по видимому, положение значительной части Италии. По свидетельству Цицерона, Катон старший говорил, что наибольшую прибыль имеет приносит при хорошем откармливании скота, несколько меньшую при сносном и еще меньшую при плохом откармливании его. Меньше всего прибыли дает, по его мнению, вспашка земли. Действительно, в той части древней Италии, которая примыкала к Риму, Распашки земель сильно противодействовали частой раздаче хлеба народу, производившейся бесплатно или по весьма низкой цене. Этот хлеб привозился из завоеванных провинций, из которых некоторые должны были доставлять республике вместо налогов десятую часть своего урожая по установленной цене, приблизительно 6 пенсов за гарнец. Низкая цена, по которой этот хлеб раздавался народу, должна была вести к понижению цены хлеба, доставляемого на римский рынок из лациума или древней территории Рима и подрывать хлебопашество в этой области. В стране, главным продуктом которой является хлеб и в которой имеется мало огороженных земель, хорошо огороженный лук часто приносит более высокую ренту, чем любое поле по соседству. Лук нужен для содержания скота употребляемого при обработке пашни, и приносимая им высокая рента в данном случае выплачивается, собственно, не из стоимости его собственного продукта, а из продукта пашни, обрабатываемой при его помощи. Но эта рента, наверное, понизится, если окрестные земли будут полностью огорожены. Существующая ныне в Шотландии высокая рента с огороженных земель обусловлена, видимо, немногочисленностью огороженных участков и удержится, вероятно, только до тех пор, пока число их не увеличится. Выгоды огораживания лугов более значительны, чем огораживания полей. Оно сберегает труд по охране скота, который к тому же лучше откармливается, когда его не беспокоит пастух или его собака. Там, где не существует местных преимуществ подобного рода, рента и прибыль, получаемые от хлеба или другой главной растительной пищи народа, должны естественно регулировать ренту и прибыль с пастбищ, если последние пригодны для возделывания хлеба. Применение искусственных кормов, репы, моркови, капусты и других, которые позволяют прокармливать с одинакового участка земли большее количество скота, чем при естественных травах, должно несколько уменьшать, как следует ожидать, дороговизну мяса в культурной стране в сравнении с хлебом. Это, видимо, и имеет место. Имеется основание полагать, что по крайней мере на лондонском рынке цена мяса в сравнении с ценой хлеба в настоящее время значительно ниже, чем это было в начале минувшего столетия. В добавлении к жизнеописанию принца Генриха, доктор Берч дает нам сведения о ценах на мясо, которые обычно платил этот принц. Мы узнаем, что 4 четверти быка весом в 600 фунтов обходились ему в 9 фунтов и 10 шиллингов или около того. То есть в 31 шиллинг 8 пенсов за 100 фунтов. Принц Генрих умер 6 ноября 1612 года на 19 году жизни. В марте 1764 года было произведено парламентское обследование при цен дороговизны предметов продовольствия в то время. При этом в числе других свидетельств один вергинский купец показал, что в марте 1763 года он нагружал свои суда мясом по цене 24,25 шиллингов за 100 фунтов. И эту цену считал обычная. Между тем, как за то же количество мяса такого же сорта он в этот год дороговизна платил 27 шиллингов. Однако эта высокая цена 1764 года оказывается на 4 шиллингов 8 пенсов дешевле того, что обычно платил принц Генрих. При этом следует иметь в виду, что речь идет лишь о мясе лучшего сорта, которое пригодно для засолки в целях перевозки на отдаленное расстояние. Цена, которую платил принц Генрих, достигает 3,4/5 пенса за фунт туши, не разбирая худых и лучших частей. При такой средней цене лучшие сорта мяса в розничной торговле не могли стоить дешевле 4 1/2 или 5 пенсов за фунт. При парламентском обследовании 1764 года свидетели заявили, что цена лучших частей мяса первого сорта для потребителя достигает 4 и 4 1/2 пенсов за фунт. А более грубых сортов от 7 фартингов до 2 1/2 и 2 целых пенсов. При этом они говорили, что эти цены вообще на полпенни выше соответствующих обычных цен в марте месяце. Но даже и эта высокая цена значительно ниже той обычной розничной цены, которая, как мы можем предполагать, существовала во времена принца Генриха. В течение первых 12 лет прошлого столетия средняя цена лучшей пшеницы достигала на Винзорском рынке 1 фунт 18 шиллингов и 3 целых и 1/6 пенса за квартир в 9 винчестерских бушелей. А за 12 лет, предшествовавших 1764 году, включая последний, средняя цена такого же количества лучшей пшеницы на том же рынке достигала 2 фунтов 1 шиллинга 9 и 1/2 пенса. Таким образом, в течение первых 12 лет минувшего столетия, как оказывается, пшеница была значительно дешевле, а мясо значительно дороже, чем в течение 12 лет предшествовавших 1764 году. Во всех крупных государствах большая часть культурных земель используется для производства пищи людей или корма для скота. Рента и прибыль, получаемые с этих земель, определяет ренту и прибыль с земель, занятых по другие виды культуры. Если бы какой-нибудь отдельный продукт приносил меньшую ренту и прибыль, земля, на которой он возделывался, была бы обращена на производство хлеба или кормов, а если бы он приносил большую ренту или прибыль, часть земли, находящейся под хлебом или кормами, скоро была бы обращена под возделывание этого продукта. Правда, культуры, требующие более значительных первоначальных трат на улучшение земли или более значительных ежегодных расходов на её обработку, видимо, дают обычно первое более высокую ренту, второе более высокую прибыль, чем производство хлеба и кормов. Нам лишь редко этот излишек ренты или прибыли превышает умеренный процент или возмещение за указанные добавочные издержки. Так хмельник, плодовый сад, огород дают обычно землевладельцу более высокую ренту, а фермеру более высокую прибыль, чем хлебное поле или пастбище. Но подготовка земли для них требует более значительных расходов, чем и обуславливается более высокая рента землевладельца. Они требуют более внимательного и искусного ухода, чем и обуславливается более высокая прибыль фермера. Да, и урожай, по крайней мере, хмеля и плодов более сомнителен, а потому и цена продукта в данном случае, помимо погашения всех случайных потерь, должна также включать и нечто вроде страховой премии. Уровень жизни садоводов, обычно скромный и всегда умеренный, показывает нам, что их искусство по общему правилу не вознаграждается чрезмерно. Этим восхитительным искусством занимаются для развлечения многие богатые люди. Благодаря чему люди, занимающиеся им ради прибыли, извлекают из него лишь скромную выгоду. Лица должноствующие быть их лучшими покупателями, сами снабжают себя наиболее дорогими их произведениями. Выгоды, извлекаемые землевладельцем от таких улучшений земли, никогда, по-видимому, не превышают того, что необходимо для покрытия первоначальных расходов на такие улучшения. В сельском хозяйстве древнего мира хорошо орошаемый огород считался, видимо, наряду с виноградниками той частью фермы, которая приносит наиболее ценный продукт. Но Демокрит, который писал о сельском хозяйстве около двух тысяч лет тому назад и считался одним из отцов этого искусства, думал, что неумно поступает тот, кто огораживает свой огород. Прибыль, писал он, не возместит расходов на каменную ограду, а кирпичи, он имел в виду, как я думаю, кирпичи обожжённые на солнце, будут разрушаться под дождем и от зимних ветров и требовать постоянного ремонта. Колумелла, приводящий это мнение Демокрита, не опровергает его, а предлагает весьма экономный способ ограждения посредством изгороди из терновника и шиповника, которая, по его словам, оказалась на опыте наиболее прочной долговечной, но которая, по-видимому, не была во всеобщем употреблении во времена Демокрита. Поллади присоединяется к мнению Колумеллы до того еще одобренного Вороном. Таким образом, по мнению этих древних знатоков сельскового хозяйства, продукция огорода лишь немногим превышает то, что необходимо для оплаты усиленной обработки и расходов по орошению. В этих южных странах в те времена, как и ныне, считалось целесообразным иметь в своем распоряжении струю воды, которую можно было провести бы каждой грядке огорода. В настоящее время в большей части Европы считают, что огороды не заслуживают лучшего ограждения, чем предложенное Коломеллой. В Великобритании и некоторых других северных странах наиболее тонкие фрукты могут быть доведены до совершенства только с помощью стены. Поэтому их цена в этих странах должна быть достаточной для оплаты стоимости возведения и поддержания в порядке такой ограды. Стена фруктового сада окружает часто огород, который таким образом пользуется выгодами ограды, которую его собственный продукт редко в состоянии оплатить. Что виноградник, надлежащим образом посаженный и культивированный, составляет наиболее ценную часть имения, являлось, по-видимому, не вызывающим сомнений правилом в древнем земледелии, как и в современной агрокультуре во всех винограdniческих странах. Но как мы узнаем от Каллумелы, для сельских хозяйств в древней Италии было спорным вопросом, выгодно ли засаживать новый виноградник. Он высказывается, как и подобает истинному любителю культур, требующих тщательного ухода, в пользу виноградников и пытается показать, сравнивая прибыль и издержки, что они представляют собой самую выгодную культуру. Однако такие сравнения прибыли и издержек высаживаемых культур обычно бывают весьма ошибочны, в особенности в сельском хозяйстве. Если бы в действительности выручка от таких насаждений была обычно так велика, как это воображает, не могло бы и быть спора по этому поводу. А между тем, этот вопрос в настоящее время часто возбуждает разногласия в винодельческих странах. В последних писатели по вопросам сельского хозяйства, любители и сторонники высших культур обычно склонны, как кажется, решать вопрос вместе с Колумелой в пользу виноградников. Во Франции стремление владельцев старых виноградников воспрепятствовать насаждению новых, как будто подтверждает их мнение и указывает на то, что люди, которые должны знать это по собственному опыту, сознают, что этот вид культуры в настоящее время в данной стране выгоднее, чем какой-либо иной вид культуры. Но вместе с тем это указывает, видимо, и на осознание того, что такая более высокая прибыль может существовать лишь до тех пор, пока существуют законы, ограничивающие в настоящее время свободное виноделие. В 1731 году владельцы виноградников добились издания королевского указа, воспрещающего как насаждение новых виноградников, так и восстановление старых, обработка которых была перво на протяжении 2 лет без специального королевского разрешения даваемого на основании отзыва интенданта провинции удостоверяющего, что он обследовал данный участок и что последний непригоден для какой-либо другой культуры. Приказ этот мотивировался недостатком хлеба и трав и обилием вина. Но если бы такое обилие существовало в действительности, оно, помимо всякого королевского указа, предупредило бы насаждение новых виноградников, поскольку понизило бы прибыль от этого вида культуры меньше естественного ее уровня по сравнению с прибылью от хлебных полей и лугов. Что же касается предполагаемого недостатка хлеба, вызываемого умножением виноградников, то во Франции хлеб нигде так тщательно не возделывается, как в тех винодельческих провинциях, где земля пригодна для производства его, как, например, в Бургундии, Гиении и Верхнем Лангедоке. Многочисленность рабочих, занятых в одном виде культуры, по необходимости содействует развитию другого, так как создает готовый рынок для продукта последнего. Уменьшение числа тех лиц, которые в состоянии оплачивать хлеб, является несомненно самым негодным способом поощрять возделывание хлеба. Это то же самое, что стараться задействовать сельскому хозяйству, препятствуя развитию мануфактуры. Ввиду всего сказанного, рента и прибыль от тех культур, которые требуют или более значительных первоначальных затрат для приспособления к ним земли, или более значительного ежегодного расхода на обработку, хотя часто значительно превышают ренту и прибыль, получаемые при возделывании хлеба или от лугов, все же, если они только компенсируют указанные чрезвычайные расходы, регулируются в действительности рентой и прибылью, получаемые от этих наиболее распространенных растений. Впрочем, иногда бывает и так, что количество земли, которое может быть обращено под какую-нибудь особую культуру, слишком незначительно для удовлетворения действительного спроса. Весь продукт может быть продан тем лицам, которые готовы дать за него несколько больше того, чем это достаточно для оплаты ренты, заработной платы и прибыли, необходимых для производства продукта и для доставки его на рынок, в соответствии с естественными нормами заработной платы, прибыли и ренты. То есть нормами существующего для большей части других возделываемых земель. Излишек цены, остающийся после покрытия всех издержек по улучшению земли и обработке её, в этом случае и только в этом, может обычно не стоять ни в каком соответствии с подобным излишком, получающимся от хлебных полей и лугов, но может превышать его почти в любых размерах. При этом значительнейшая часть этого излишка, естественно, приходится на рынок землеводельца. Необходимо иметь ввиду что обычное естественное соотношение между рентой и прибылью от виноделия и рентой и прибылью с земель под хлебом и травами сохраняется только по отношению к виноградникам, дающим вино обычно хорошего качества, которое может быть получено почти везде на любой легкой или песчаной почве и отличается лишь своей крепостью и полезностью для здоровья. Только с такими виноградниками могут конкурировать другие земли среднего качества. Ибо очевидно, что виноградники на специфических почвах находятся вне неконкуренции. Различное качество почвы в большей степени влияет на качество вина, чем на качество какого-либо плода. Некоторые почвы придают вину такой букет, которого нельзя получить с других земель ни при какой обработке и уходе. Такой букет действительный или воображаемый, иногда присущ продукту немногих виноградников. Иногда он присуч виноградникам значительной части небольшого района, а иногда им отличаются виноградники значительной части обширной провинции. Все количество таких вин, выносимых на рынок, не покрывает действительного спроса или спроса тех, кто готов оплатить всю сумму ренты. Прибыли и заработные платы, необходимых для приготовления их и доставки на рынок, в соответствии с естественными нормами, заработной платы, прибыли и ренты, то есть нормами, по которым они оплачиваются виноградника среднего качества. Поэтому все это количество может быть продано тем, кто готов платить за это вино больше указанной суммы. А это неизбежно ведет к повышению его цены сравнительно с ценой вина среднего качества. Разница в цене больше или меньше зависит от того, насколько популярность данного вина и недостаточность его количества делают конкуренцию покупателей более или менее обостренной. Как бы то ни было, большая часть этой разницы составляет renta землеводильца. Ибо хотя такие виноградники обычно требуют более тщательной обработки, чем большинство других, однако высокая цена, по-видимому, является не столько следствием, сколько причиной такой тщательной обработки. При столь нам продукте потери, вызываемой небрежностью, так велики, что это заставляет даже наиболее легкомысленных относиться к делу с вниманием. Небольшой части этой высокой цены достаточно поэтому для выплаты заработной платы за добавочный труд, затрачиваемый при уходе за такими виноградниками, и для прибыли на добавочный капитал, затрачиваемый на этот труд. Принадлежащие европейским государствам Вест-Индские колонии, производящие сахар, могут быть сравнены с этим особенно ценными виноградниками. Всего получаемого продукта оказывается недостаточно для удовлетворения действительного спроса Европы. И весь он может быть проложен тем лицам, которые согласны платить более того, что необходимо для платы ренты, прибыли и заработной платы, необходимых для производства его и доставки на рынок, соответственно, обычной нормы их при производстве других продуктов. В Хоккинге наилучший белый сахар продается обычно по три пенса за квинтал, по 13 шиллингов 6 пенсов, приблизительно на наши деньги. Как сообщает нам Пауэр, весьма внимательный наблюдатель сельского хозяйства этой страны, Тамашний квинтал весит от 150 до 200 парижских фунтов или в среднем 175 парижских фунтов, что дает приблизительную цену 8 шиллингов за 100 английских фунтов. Цена эта не достигает и четвертой части того, что обычно платят за сырец или сахарный песок, возимый из наших колоний, и шестой части того, что платят за лучший кусковой сахар. Значительнейшая часть обрабатываемой земли занята в Хокинхине производством хлеба и риса, составляющих ещё главная масса народа. Соответственные цены хлеба, риса и сахара там, вероятно, сохраняют своё естественное соотношение, или то соотношение, которое естественно устанавливается между различными растениями большей части обрабатываемых земель, где необходимости вознаграждения землевладельцев и фермеров приблизительно в соответствии с их обычными первоначальными затратами на улучшение и на ежегодные расходы по обработке. Но в наших колониях, производящих сахар, цена сахара в противоположность. Этому не соответствует цене продукта рисовых и хлебных полей в Европе или Америке. Обычно утверждают, что плантатор сахара рассчитывает, чтобы ром и патока покрывали все его расходы по обработке, и чтобы получаемый им сахар весь составлял его чистую прибыль. Если это верно, чего я не стану утверждать, то это равносильно тому, как если бы фермер, производящий хлеб, рассчитывал покрывать все свои расходы по обработке от рубями и соломой. А от зерна получать только чистую прибыль. Мы часто видим, что торговые компании в Лондоне и других торговых городах покупают в наших колониях производящих сахар обширные земли, которые они намереваются улучшать и обрабатывать с прибылью при посредстве управляющих и агентов, несмотря на большую отдаленность их и ненадежность дохода благодаря дурному устройству суда в этих странах. Никто не захочет улучшать и обрабатывать таким способом наиболее плодородные земли Шотландии, Ирландии или хлебных провинций Северной Америки. Хотя при более строгом управлении правосудия в этих странах можно ожидать более регулярного поступления дохода. В Виргинии и Мэриленде разведение табака, как более выгодное, предпочитается возделыванию хлеба. Табак может быть с выгодой возделываем в большей части Европы, но почти по всей Европе он сделался главным предметом обложения и господствовало мнение, что собирать налог с каждой отдельной фермы, в которой разводится это растение, было бы гораздо затруднительнее, чем заматить его при ввозе табака в таможню. Дедов этого разведение табака было в высшей степени нелевым образом воспрещено в большей части Европы, что обязательно дает своего рода монополию тем странам, которые разрешают разведение табака. И так как Виргиния и Мэриленд производят небольшое количество табака, они широко пользуются выгодами этой монополии, хотя и делят ведут с некоторыми конкурентами. тем не менее разведение табака, видимо, не столь выгодно, как производство сахара. Ни никогда не приходилось слышать о табачных плантациях, разводимых и обрабатываемых за счет капитала купцов, проживающих в Великобритании. И наши колонии, разводящие табак, не призывают к нам в метрополию столь богатых плантаторов, каких мы часто видим приезжающими из наших сахарных колоний. Хотя предпочтение, оказываемое в этих колониях разведению табака, сравнительно с возделыванием хлеба, говорит нам как будто о том, что действительный спрос Европы на табак не вполне покрывается. Однако он, по-видимому, удовлетворяется в большей мере чем спрос на сахар. И хотя своевременная цена табака, вероятно, более чем достаточна для оплаты ренты, заработной платы и прибыли, необходимой для производства его и доставки на рынок. Соответственно, их нормы, от производителя хлеб в стране, она все же не настолько превышает этот уровень, как нынешняя цена сахара. इसी этого наши табаководы проявили такие же опасения по поводу изобилия табака, как и владельцы старых виноградников во Франции по поводу изобилия вина. Особым актом они ограничили разведение табака тысячами кустов, долженствующих сдавать тысячу квинталов табака на каждого негра в возрасте от 16 до 60 лет. Такой негр, по их расчёту, помимо ухода и производства такого количества табака, может обрабатывать 4 акра maízа. Кроме того, для предотвращения переполнения рынка, они иногда в урожайные годы, по словам доктора Джоббса, я подозреваю, что он плохо соображён, сжигали определённое количество табака на каждого негра, как это делали голландцы с пряностями. Если необходимы столь насильственные методы для того, чтобы удерживать на определенном уровне нынешнюю цену табака, то ненадолго вероятно сохранится особая выгодность разведения его в сравнении с производством хлеба, если только такая выгодность вообще существует. Таким образом, рента, с на земель, продукт которых составляет пищу людей, регулирует ренту большей части других находящихся под обработкой земель. Ни один специфический продукт не может продолжительное время давать меньшую ренту, ибо в таком случае земля будет немедленно обращена по другую культуру. А если какой-либо специализированный продукт приносит обычно более высокую ренту, то это потому, что количество земли, которое может быть приспособлено для его производства, слишком незначительно для удовлетворения действительного спроса. В Европе хлеб является главным продуктом земли, который служит непосредственно в качестве пищи. Поэтому, если не считать особых условий, рента земли, обращенная под производство хлеба, регулирует в Европе ренту со всех других обрабатываемых земель. В Великобритании не приходится завидовать ни виноградникам Франции, ни масличным плантациям Италии. За исключением особых условий, стоимость этих последних регулируется стоимостью земель, находящихся под хлебом, а плодородие этих земель в Англии не намного уступает плодородию таких же земель в любой из этих двух стран.